Глава 35. Военные раскопки под Царицыной и контакт с пришельцами. Секретная операция Генштаба Болгарии. В результате смены эпох и общественных формаций всегда наступают смутные времена, когда зарождаются прожекты по спасению Отечества и разнообразные аферы с целью освоения в кавычках, бюджетных средств. Попробуем разобраться, к чему относится самая таинственная болгарская военная операция под селом Царичина в окрестностях Софии. Этот проект реализовывался генеральным штабом в болгарской армии в период с 1988 по 1992 год в абсолютной тайне. За четыре года работ под Царичиной был вырод спиралевидный туннель глубиной около 187 и длиной 135 метров. Военные искали тут то ли несметное сокровище, а Болгария с ее богатой историей – настоящий клондайк для кладоискателей, то ли следы могущественной инопланетной цивилизации. Как бы там ни было, на раскопки военным ведомством были потрачены серьезные бюджетные средства. Итак, В конце 80-х годов прошлого века около села Царичина начались земляные работы под руководством Генштаба Болгарской армии, МВД и экстрасенсов. Все подробности операции, время, место раскопок, приданная техника, состав участников были оговорены на совещании у тогдашнего начальника Генштаба армии. Поначалу ставилась задача найти сокровища болгарского царя Самуила – поиск которых военное ведомство мотивировало позже возможностью погашения ими многомиллиардного внешнего долга Болгарии. Так ли это было на самом деле, или военные просто пытались красиво оправдаться за потраченные впустую средства, история умалчивает. Как бы там ни было, у села Царичина на южных склонах Старопланины развернулись секретные археологические раскопки проводимой группой офицеров под командованием генерала Динила по приказу генерала Минчева. Позже выяснилось, что убедил генерала Минчева в том, что там скрыты сокровища царя Самуила, экстрасенс из Пловдива Димитр Кекеменов. Он обнаружил в кавычках, что около царичины (это название означает царское место) царь Самуил имел летний дворец, где и спрятал сокровища болгарского царства. Надо заметить, что секретная военная операция под кодовым названием «Слава» с самого начала проходила в нарушении болгарского законодательства. В соответствии с ним, как и во всем цивилизованном мире, археологические раскопки могут вести только профессиональные археологи со специальным разрешением, выданным Министерством культуры на конкретный объект. Если бы кто-то иной начал на свой страх и риск самовольный поиск сокровищ, пусть даже и на самые благородные цели, вроде погашения национального долга, вполне мог бы загреметь в соответствии со статьей Уголовного кодекса на срок от 3 до 7 лет лишения свободы. Для проведения операции «Слава» не было получено никаких разрешений, в ней не участвовало ни одного археолога. Военные, очевидно, действовали по принципу «победителей не судят» или «не пойман не вор». Однако победителей не оказалось, по той простой причине, что болгарских военных еще в 1018 году опередил византийский император Василий II. После удачной для себя военной операции он нашел сокровища царя Самуила и даже поделился его золотом и серебром со своими воинами. Как мы уже указывали, среди военных «археологов» в кавычках не было специалиста-историка, который указал бы им на этот известный исторический факт. Экстрасенс и тайное инопланетное оружие Когда военные поняли, что в царичине нет сокровищ царя Самуила, или скорее кто-то им указал на это, цель раскопок поменялась. Теперь генштаб прислушался к мнению другого экстрасенса, Елены Логиновой, которая вступила в контакт с представителями инопланетной цивилизации, не больше, не меньше, которые подсказали ей, что нужно искать дальше. Вам смешно, а что было делать военным, когда уже затрачены огромные средства и перелопачены кубометры Земли? Да и зачем отыгрывать назад, если можно осваивать бюджетные средства и дальше? поэтому на смену операции «Слава» пришла другая, еще более масштабная и дорогостоящая операция «Солнечный луч». Экстрасенс Кикеменов был изгнан, а к работам привлечена жена одного из офицеров, Елена Логинова, неожиданно и удачно обретшая экстрасенсорные способности. Дальнейшее можно считать бредом, но военным почему-то так не показалось. Елена сообщила, что ее посетили трое мужчин атлетического сложения, одетых в одинаковую золотистую униформу. Они сказали, что являются представителями внеземной цивилизации, которая несколько миллионов лет назад установила контроль над Вселенной. Причем эти люди были болгарами, а значит и вся инопланетная цивилизация была болгарской, Пришельцы сообщили ей, что болгары были направлены ими на Землю десятки тысяч лет назад, и на этом этапе представляет собой некую спящую клетку земной цивилизации. Теперь пришло время разбудить эту клетку для великих свершений. Земля и все человечество находятся под угрозой, лет через пять планета должна столкнуться с кометой. Миссия «Болгар» заключается в предотвращении надвигающейся гибели человечества при помощи некоего сверхмощного оружия. Пришельцы поместили чертежи этого оружия в хрустальный контейнер в форме пирамиды, который миллион лет назад спрятали на большой глубине. Где, вы думаете? Правильно, в царичине. Задача ясна — найти контейнер. При этом нужно копать только вручную. Надо, значит, надо. Солдаты начали копать вглубь и докопались до колоссальной глубины в сто восемьдесят семь метров. Но, понятное дело, хрустальные пирамиды не обнаружили. А тут, как назло, операция лишилась еще и покрова секретности. Журналист Георгий Ильиев из бульварной газеты «Желтый труд», узнав об этой военной операции, начинает высмеивать ее в своих заметках. Дело получает ненужную огласку. Тут нужно добавить, что с 1989 года министр обороны отпустил на раскопки из бюджета военного ведомства в общей сложности 16,5 миллионов левов по курсу 1 доллар за 27 левов или около полумиллиона долларов в 1989 году это была серьезная сумма для ведомства но что такое полмиллиона долларов когда маячит перспективу болгарии стать мировой супердержавой и так продолжалось до середины 1992 года пока новый заместитель министра обороны болгарии господин доскалов не получил на подпись документы, необходимые для того, чтобы продолжать финансирование секретной военной операции «Солнечный луч». Он попросил другие документы по операции и с изумлением обнаружил, что она была начата три года назад, и у нее было другое название — «Операция Слава», а ее цель никак не соответствовала задачам серьезного военного ведомства. Здесь необходимо пояснить, в какое время все это происходило. 10 ноября 1989 года в Болгарии изменился общественный строй. Началась приватизация государственных активов, а также под ее прикрытием присвоение материальных и финансовых средств. Идеальные времена для махинаторов и аферистов всех мастей. Впрочем, замминистра Доскалов был порядочным человеком, и решил разобраться в этих странных военных операциях. После работы с документами по этому делу у него сложилось логичное ощущение, что операции «Солнечный луч» и «Слава» подрывают престиж болгарской армии. Но как бороться с генштабом? Доскалов не был кадровым офицером и поэтому принял нестандартное гражданское решение. Назначил комиссию из нескольких десятков ученых и профессоров Софийского университета, Национального археологического института и Музея при Болгарской академии наук и других ведущих научных учреждений. Они и должны были дать компетентную оценку относительно целесообразности продолжения непрофильных для армии раскопок у села Царичина. В самом начале работы комиссии один из ее членов, профессор Божидар Димитров, поделился с коллегами замечанием, что рассказанный экстрасенсом Логиновой очень напоминает ему научно-фантастический роман Артура Кларка «2001. Космическая Одиссея». Еще будучи студентом, Димитров купил его книгу, выпущенную в СССР, в русском книжном магазине в Софии. Он вспомнил этот роман и сравнил обе версии. Новым в рассказе офицерской жены был только один момент – Внеземная цивилизация у Кларка безлично, а у Логинова она болгарского происхождения. В остальном все было схоже с научно-фантастическим романом. Тем временем все больше средств массовой информации подогревали скандал и обсуждали операцию, от секретности которой не осталось и следа. Одни высмеивали тупых военных, а другие защищали «дайте людям спокойно работать, вдруг». Все это правда. Тем временем Божидар Димитров, чтобы вывести Елену Логинову на чистую воду, решает поговорить с пришельцами. Экстрасенс сказала ему, что может общаться с ними, когда захочет, только они будут говорить через нее, ее голосом. Контакт со внеземной болгарской сверхцивилизацией Таким образом, в кабинете директора АИМ при БАН Болгарской Академии Наук профессора Димитра Овчарова состоялся разговор с пришельцами. Передаю его дословно, как мне его рассказал сам Божидар Димитров. «Божидар, привет, соотечественники!» «Инопланетяне голосом Елены. Привет, соотечественник!» «Божидар, я рад, что мы, болгары, управляем Вселенной!» инопланетяне. И мы рады. Божидар, насколько я понимаю, вы нас оставили на земле в качестве вашей спящей клетки, а теперь разморозили, движимые чувствами, характерными для всех высокоцивилизованных народов, патриотическими чувствами прежде всего, ведь вы хотите сделать нас повелителями мира и высокогуманными людьми, значит, спасти через нас и все человечество. «Инопланетяне. Да, действительно, мы патриоты и гуманисты. божедар но почему тогда вы нас заставляете, чтобы мы копали, как проклятые битых два года в этих скалах? Вы высокоразвитая цивилизация с совершенной техникой, и ничего не мешает вам сразу дать нам папки с чертежами». «Наверняка у вас есть и более современное оружие по сравнению с тем, чертежи которого вы закопали в хрустальной пирамиде. Как мы, болгары, с нашей разрушающейся промышленностью за два-три года, которые остаются до гибели планеты, станем повелителями мира? Как мы будем уничтожать комету?» Елена Логинова и говорящие через нее инопланетяне «Замолчали». Она принялась бормотать что-то вроде того, что ничего на этом свете не дается даром, что человечество должно потрудиться для своего спасения. Это окончательно вывело из себя профессора. Какое человечество трудится в этой операции, соотечественники? Десяток солдат долбит кирками породу. Это человечество. Как член комиссии я настаиваю, чтобы в ближайшие пять минут на столе нашего коллеги появились пять-шесть папок с чертежами боевых машин в противном случае. Из уст не особенно деликатного профессора последовали угрозы в адрес материнской линии пришельцев, которые я здесь не буду приводить. Папки с чертежами, естественно, не появились». Экстрасенс Елена Логинова стальным голосом, имитируя инопланетян, сказала Димитрову, что они очень оскорблены земными болгарами и прекращают сотрудничество с ними. Божидар Димитров дал огласку своему разговору с пришельцами и в конце 1992 года около 40 ученых были допущены на место проведения операции. И после того, как они не нашли никаких следов, ни сокровищ, ни разумной деятельности под землей, новый министр обороны Александр Столийский подписал приказ о закрытии работ. Министерство обороны спешно отправило в отставку генерала Дунева, уволило начальника царичинской экспедиции полковника Ильева, а саму экспедицию расформировало. Загадочный котлован, поглотивший 16,5 миллионов левов, в ноябре 1992 года был засыпан тоннами гравия и залит бетоном. Как бы там ни было, все документы, связанные с военными раскопками, остаются засекреченными, а профессор Божидар Димитров убежден, что это была явная афера по отмыванию бюджетных денег, и виновные должны быть преданы суду. Есть также версия, что в глубоком котловане под Царичиной на самом деле спрятаны разобранные боеголовки и ядерные отходы, оставшиеся после распада Варшавского договора. А экстрасенсы до сих пор убеждены, что лишь несколько метров отделяли военных от секретов пришельцев. А их открытие изменило бы судьбу Болгарии, а может быть и мира. То есть подразумевается, что нужно новое финансирование для новых раскопок, на этот раз еще более объемное. И ореол нераскрытых тайн продолжает витать над царичиной.